Глава 7. В тот же день, ближе к вечеру, Беллингем подслушивал под дверью кабинета Клейтона, где, 10 минутами раньше, собрались Коперпот, Хайтвуер и Кеннингем и о чём-то совещались. То, что все трое подозреваемых собрались вместе, уже само по себе интересно, и Беллингему было чрезвычайно важно узнать, о чём они говорят. Все трое входили в специальный совет, но часто и тесно общались и за пределами парламента. Бэлл много узнал про каждого из них, что их связывает. Об этой встрече ему сообщил сам хозяин дома, лично явившись в помещение для слуг, где Беллингем старался проводить свободное время, когда не выполнял поручения лорда Коперпута. И оно не было потеряно зря. Оказалось, что слугивая истину бесценной кладезь информации. На это, собственно, он и рассчитывал, кроме Гарри и Чарльза Лакей в Коперпата был свёл знакомство с кучером, который частенько наведывался в помещении для слуг в надежде раздобыть что-нибудь вкусное. Был тогда садился рядом с ним, предлагал орешки и между делом задавал вопросы. Конечно, как и с лакеями, Бэл начал с самых невинных, чтобы установить доверие. И с другими это получалось. А вот с Мисс Нотли нет. С самого начала эта девица ему не доверяла. А завоевать доверие после того, как оно утрачено, невероятно сложно. Она якобы приняла предложение мира, однако Бэл считал, что это только для вида. Он достаточно много общался с самыми разными людьми, чтобы понимать это. В шпионской работе умение находить общий язык с друзьями или недругами самое главное. Если хочешь, чтобы люди во что-то верили, надо научиться их в этому убеждать. Ещё надо уметь распознавать кому можно доверять, а кому нет. Беллингем знал, что среди представителей его профессии человеческая жизнь ничего не стоит, если не умеешь разбираться в людях быстро и эффективно. У мисс Нотли есть прошлое, возможно, тайны. И если он хочет завоевать ее доверие, надо постараться узнать ее секреты. Накануне он отправил депешу коллегам из министерства с просьбой раздобыть любую информацию о мисс Марианне Нотли горничной леди Вильгельмины Копперпэт, и рассчитывал вскоре получить ответ, а пока ему нужно знать, о чём говорят эти трое. Бэлл прижал одно ухо к двери кабинета, а другим старательно прислушивался к звукам, доносившимся из разных концов коридора. В конце концов, его здесь мог застать кто угодно, и тогда вся работа на смарку. Сначала он услышал слова Копперпэта. «Значит, всё решено?» Да, ответил Хайтвер. Подтверждено. А какой дате идёт речь? спросил Канингем. 14 октября, ответил Хайтвер. Прекрасно. Успеем к началу работы новой сессии парламента, сказала Коперпот. Полагаю, мы могли бы использовать остальное, заметил Хайтвер. Деньги захватили? спросил Коперпот. Да, вот, пожалуйста, ответил Канингем. А вот мои, сказал Хайтвер. Повисло молчание, и были слышны лишь какие-то шорохи, скорее всего, денег. Что за сборы? Эти трое что-то запланировали на 14 октября, и это что-то потребовало вложения средств. Я только надеюсь, что нас не раскроют, пробормотал Коперпод. Хайтвер нервно рассмеялся. Если это случится, за нашу жизнь не дадут и фартинга. Согласен, джентльмены но будем надеяться на лучшее», — добавил Каннингем и хихикнул. «Ну, за успех». Последовало характерное бульканье. Белл стиснул зубы. «Проклятие! Он ничего не понимал. Начало разговора не слышал. Необходимо во что бы то ни стало выяснить, что они затеяли. До 14 октября еще целый месяц. Время пока есть. Надо будет расспросить слуг». Белл опять прижал ухо к двери в надежде услышать что-нибудь полезное. «Ладно, джентльмены!» Удачи нам всем, сказал Коперпод. Она нам понадобится, поддержал его Канинге. Послышались шаги по коридору. Бэл быстро отошёл от двери и, выпрямившись, прислонился к стене, скрестив руки на груди и сделав вид, что остановился передохнуть. Ещё раньше, чем увидел ярко-синее платье и накрахмаленный белый фартук, Бялингем понял, кто сейчас покажется. Разумеется, мисс Нотли. Кто же ещё? Его введение маловато, чтобы это оказался кто-то другой. Заметив его, она резко остановилась. И у Бэйл сложилось впечатление, что она обдумывает, то ли развернуться и отправиться туда, откуда пришла, с делав вид, что не заметила его, то ли продолжить путь. Риклейв на лицо улыбку, далеко не самую искреннюю, Бэйл стал ждать, очень надеясь, что вопреки очевидности трой мужчины не выйдут из кабинета в эту минуту. Копперпот, конечно, узнает своего заблудшего камердинера, а вот Канингем и Хайтлер, приглядевшись, легко опознают в нём маркиза Белингема. Его военная хитрость будет раскрыта, и это произойдёт на глазах мисс Нотли. Почему-то именно это ему не нравилось особенно. Очевидно, горничная приняла решение продолжить путь, а приблизившись, улыбнулась, тоже не слишком искренне и проговорила: "Добрый вечер, мистер Бакстер". Бел вежливо поклонился. Меснотли она не стала его игнорировать, и, немало удивив, остановилась поболтать, хотя выбрала для этого крайне неудачное время. "Что это вы здесь делаете?" подозрительно полюбопытствовала она. Кажется, она хочет не просто поболтать, а это девица не менее любопытна, чем он сам. Бел пожал плечами, не пустив на себя обезразличный вид. И вложив в свои слова максимум иронии, отвествовал: Подслушиваю замучные скважины, разумеется. Что же ещё? На вас похоже. Она загадорощицки подмигнула и пошла дальше по коридору. Бэл проводил её взглядом, на мгновение залюбовавшись плавным покачиванием её бёдер, с большим облегчением вздохнул и хотел было уйти, возможно, успеть скрыться до того, как интересующая его троица выйдет из кабинета но не удержался и окликнул её, не понимая зачем. Мисс Нотли? Она остановилась и слегка повернула голову. Да? Если она намеренно посоревноваться с ним в сарказме, он это тоже умеет. Можно спросить: "А что, по-вашему, я делаю в коридоре?" Мисс Нотли отвернулась так, чтобы он не видел выражения её лица, и сказала: "Понятия не имею, мистер Бакстер, но мне доплодно известно, Что лорд Коппер под и его друзья некоторое время назад уединились именно в этой комнате. И тот факт, что вы окалачиваетесь рядом, наводит на определённые размышления. А если к этому прибавить ваш внешний вид? Марианна подхватила юбки и, не задерживаясь, упархнула. Бэл нахмурился, отлепился от стены и двинулся в противоположном направлении, прикусив губу и напряжённо размышляя. Что чёрт возьми она хотела этим сказать? Неужели раскусила? Однако куда больше его заинтриговал тот факт, что она тоже обратила самое пристальное внимание на трёх интересующих его джентльменов. Интересно, а что она делала в коридоре? Хоть бы его коллеги в Министерстве внутренних дел поскорее раздобыли и прислали информацию о мисс Марианне Нотли.